Глава 4. Режим дня собаки. Первый аргумент за то, чтобы никогда в жизни не заводить собаку, звучит так. Это же теперь придется вставать в 6 утра ежедневно и без выходных, чтобы отвести ее пописать. Быть привязанным к часам выгула псины действительно так себе перспектива на ближайшие 15-18 лет. Без возможности отоспаться в выходные, даже такие суровые люди, как собачники, могут закончиться очень быстро. Но есть хорошая новость. С псом не обязательно гулять каждый день в одно и то же время. Дело в том, что у собак, как и у людей, есть режим дня. Но вспомните себя в воскресенье. Вряд ли вы подскакиваете с рассветом под первый звонок будильника, чтобы жить и трудиться». С другой стороны, во сколько бы вы ни встали, утро в воскресенье мало чем будет отличаться от утра среды, кроме неторопливости сборов. Вы сходите в уборную, вы кофе, съедите бутерброд. Собака в этом смысле ничем от вас не отличается, кроме, пожалуй, любви к кофе. У нее тоже утро начинается тогда, когда все проснулись. Другими словами, режим дня – это не время на часах, а последовательность ритуалов. В какое время вы пойдете на утренний попис с собакой, не так уж важно – Важно, чтобы ритуал выхода на улицу и сопутствующих ему событий был примерно одинаковый. Псина должна понимать, вот сейчас мы еще спим, а вот уже запахло хозяйскими штанами для прогулок. Понятно, что речь здесь идет о взрослой собаке, жизни туалетный график которой уже устоялись. Со щенками такое не прокатывает, они, товарищи, не слишком терпеливые. Но когда вырастают и выучивают последовательность действий при сборах на прогулку, то перестают видеть проблему в том, чтобы в выходной поваляться в кровати с хозяином до полудня. То же самое касается вечерних выходов на какательную полянку. Не обязательно тащить псину на воздух сразу по приходе с работы. Можно спокойно выпить свою какао на коньяке, выдохнуть после метро, не испытывая при этом чувство вины перед собакой с якобы переполненным мочевым пузырем. Если она у вас уравновешенная здоровая псина, то ваше отсутствие спала и не хотела в туалет. Значит, спокойно готова потерпеть, пока вы начистите свои болотные сапоги, чтобы пойти с ней в парк на вечерний променад. Ритуалы успокаивают собаку. Они ей позволяют предсказывать события, а это важно, потому что псы – те еще консерваторы и не любят сюрпризов. И это удобно, потому что ритуалом может стать все, что удобно хозяину. Например, спокойная собака, которая сидит у двери и ждет, пока на нее наденут шлейку и ботиночки. Многократно повторенный процесс сборов таким образом быстро устаканится. А собака поймет – на улицу берут только мирных молчаливых псин, а прыгающих и скулящих не берут. Такой вот ритуал. Важно, чтобы ритуалы устанавливали мамка с папкой, а не шерстяной сынок. В противном случае можно каждое утро просыпаться с на лице собакой, которая решила, что пришло время идти на улицу, и велит немедленно вставать. Есть те, кого такое поведение псиной устраивает. Будильник ставить не надо, а по пути к обосным кустам можно успеть проснуться. Но если не хочется выбираться из уютной постели по пёсьему велению и по его же хотению, можно просто подкорректировать ритуал. Стоит знать, что пёс будет вас по утрам не потому, что уже мочи не оттерпеть, и если вы не встанете, он немедленно обоссыт весь дом. Это просто привычка. Однажды собака попробовала разбудить папаню, и он тут же повёл её гулять. Собака смехнула, чтобы пойти гулять, надо кого-нибудь разбудить, иначе так и просидим весь день дома. Это такое же закреплённое поведение, как успешно выполненный трюк «За вкуснямбу». Чтобы изменить такую пёсью привычку, нужно просто несколько раз показать. Не собака будет папаню, а папаня собаку. Есть много способов сделать это, но все они сводятся к тому, чтобы отправлять спать скачущую по вам меховую задницу со словами «Нет, мы никуда не идём». И звать её гулять ровно в ту секунду, когда упомянутая задница угомонилась и заснула в своём лежаке. Взяв инициативу в свои руки, хозяин отобьёт для собственного сна все субботы и воскресенья на ближайшие 15 лет. Собака же просто привыкнет быть более удобной скотиной в хозяйстве и ровным счетом ничего не потеряет от изменения правил игры. При условии, конечно, что папа не все-таки будет выводить ее гулять через разумные промежутки времени. 10-14 часов.